Лес в своем доме. Там, где вы сейчас сидите, читая эту книгу, когда-то был лес. Почему я так уверен? Потому что прежде чем люди начали перестраивать природу под свои нужды, без лесных пространств практически не было. Исключение составляли только болото и берега, рек, где половодье или доход вырывали большие деревья с корнем. Разумеется, сюда же надо отнести горные районы расположенные выше границы роста деревьев, как, например, в Альпах. Но я не думаю, что вы стали бы специально забираться туда, чтобы почитать. Так что вы сидите в бывшем лесу. Наши предки воспринимали его как угрозу, потому что он давал мало пищи, но в нем скрывались враги. Независимо от того, были ли это хищники или враждебно настроенные люди, В лесу они имели возможность подобраться почти вплотную. Поэтому вполне объяснимо желание устранить эти опасные укрытия и одновременно приобрести колоссальное количество древесины и пахотной площади. К 1800 году задача была выполнена. Обширные пространства Центральной Европы стали похожи на степь, то есть на ту экосистему, откуда человек родом. Ура! Но радость с самого начала оказалась омрачена тоской. Ведь ландшафт, утратив деревья, потеряла свою душу. Именно тем периодом датируются меланхолические картины Каспара Давида Фридриха, на которых кряжестые дубы воздевают к небу свои голые сучья. Так куда же подевался весь лес? На ближайшие лесопилки. Этот процесс продолжается и по сей день. Свыше 98% лесных угодий используются в коммерческих целях, а значит, по-настоящему старых деревьев там не бывает. Но в использовании древесины как таковом нет ничего плохого, если отвлечься от того обстоятельства, что лесных заповедников все же должно быть побольше. Это природное сырье приносит атмосферу леса в наши дома, Это отражается в частности в моде на мебель из натурального дерева. То, что раньше считалось неприемлемым дефектом – сучки, изменения цвета, неправильные завитки древесных слоев и даже червоточины – сегодня специально подчеркивается. И чем больше таких неправильностей, тем оригинальнее и уникальнее будет ваш письменный стол. Специальная шлифовка – ярче подчеркивает годичные кольца дерева, и ваше рабочее место будет навевать на вас множество разных мыслей. Сматриваясь в них, вы сможете узнать, что происходило с деревом. Вот здесь, к примеру, заметны тонкие короткие линии, которые у лиственных пород едва просматриваются, а у хвойных иногда вообще проявляются только при применении специальной пропитки. А здесь в стволе была глубокая трещина, которая причинила дереву боль. Причиной, возможно, была сильная зимняя буря, во время которой ствол испытывал ветровую нагрузку до 100 тонн. Когда ствол распиливают в продольном направлении на доски, годичные кольца обычно заметны в виде ровных полос, где дерево росло правильно и равномерно. Но если все шло не по плану, то образуются причудливые завитки. Они являются результатом усилий дерева исправить дефекты и восстановить нормальный рост. Может случиться так, что ель, которая в молодые годы росла криво, выпрямляется за счет усиленного роста древесины с одной стороны в ущерб другой. В таком дереве полосы будут идти наискось. Иногда неравномерность годичных колец объясняется повреждениями, вызывающими нарушения роста. Например, дерево, поваленное бурей, при падении может частично содрать кору со своего соседа. Чтобы предотвратить грибковое заражение, поврежденное дерево начинает в этом месте как можно быстрее восстанавливать рану. При этом образуется древесный нарост, размер которого зависит от степени повреждения. Но то, что плохо для дерева, хорошо для столяра. Узор древесины будет неповторимым и разнообразным. Следы сучков в древесине также могут кое-что рассказать о жизни дерева. Если они имеют такой же цвет, что и окружающая древесина, значит в тот момент, когда дерево пилили, сучки были еще живыми. Они плотно срастаются с окружающими тканями и не сильно снижают качество древесины не по внешнему виду, это вопрос вкуса, не по прочности. Несколько иначе обстоит дело со следами сучков, обрамленными черной полосой или имеющими общую более темную окраску. Эти сучья отмерли еще при жизни дерева, и оно пыталось устранить возникшее повреждение. Однако окружающий слой здоровой древесины сформировался еще не полностью, то есть дерево было спилено еще до завершения ремонтных работ. Если сучок имеет на срезе круглую форму, Значит, он был спилен перпендикулярно направлению своего роста. А поскольку он к тому моменту был уже мертв, то его связь с окружающими тканями достаточно слаба. По мере высыхания доски сучок высохнет еще сильнее и выпадет из нее. В результате образуется сквозное отверстие. Все это может быть даже весело, если речь идет не о мебели и не о половых досках. Изготовители обращают на это внимание еще в процессе производства и заполняют отверстия деревянными пробками из того же сорта дерева. Если на досках и мебели вообще нет следов от сучков, значит они изготовлены из особенно толстых старых деревьев. Они уже давным-давно потеряли свои отмершие сучья, а следы от них за многие десятилетия скрылись под толстыми слоями новой древесины. Про такой товар не зря говорят – без сучка, без задоринки, и цена на него выше. В зависимости от сорта древесины, вы, глядя на мебель, можете даже получить представление о возрасте дерева, из которого она была изготовлена. Раньше особо ценилась мебель из бука, если древесина была светлой и не имела дефектов рисунка. Поэтому старые деревья, возраст которых превышает 140 лет, теряли в цене из-за появления красноватого оттенка в сердцевине. Из-за этой красноты одни доски отличались по цвету от других, а на границе зоны покраснения узор напоминал языки пламени. К счастью, мебельная индустрия вовремя отреагировала на поступающую от лесничеств информацию и начала предлагать потребителям мебель соответствующей расцветки, И она с успехом продавалась. Таким образом, У деревьев появилась возможность простоять в лесу еще на несколько десятилетий дольше и достойно встретить старость. В их кронах могут свить гнезда черные аисты, а дятлы оборудовать себе дупла. Если вы хотите помочь природе, птицам, насекомым, грибам, покупайте мебели старых красных буков, древних могучих дубов, многовековых елей и лиственниц. Этим вы поддержите лесничество, оберегающее старые леса. Степень вашего участия в выборе покупки возрастет, если вы будете приобретать столы и стулья производства местных столяров. Среди такой мебели попадаются настоящие шедевры ремесленного творчества. Я заказал свой письменный стол в небольшой мастерской. Дело в том, что при росте 198 см мне нелегко подобрать в магазинах готовую мебель. Чтобы сохранить здоровье позвоночника, ее приходится делать под заказ. В данном случае все произошло случайно. Одна маленькая фирма направила своих работников на мой семинар. Уже одно только ее название привлекло мое внимание. Чувство дерева. Эта мастерская поддерживает контакт с клиентами на всех этапах работы. Она даже позволила мне поучаствовать в выборе нужного дерева. Должен ли узор дерева? Быть разнообразным? Или я предпочитаю строгие прямые линии? Допускаются ли на столешнице следы сучков? Чтобы облегчить мне выбор, владелица фирмы даже прислала небольшой видеоролик, позволяющий проследить за процессом выбора исходного сырья в мастерской. После этого меня неоднократно информировали обо всех дальнейших процессах и когда стол в конце концов был установлен у меня в кабинете – «Моей радости не было предела, потому что он превзошел все мои ожидания». Разумеется, такая мебель обойдется дороже, чем в магазине, но качество изготовления и дизайн, источником которого является сама природа, позволяют ей стать вещью, которая будет передаваться по наследству. Отход от менталитета однообразных вещей идет на пользу лесу, потому что позволяет тратить меньше древесины – А расходуем мы ее очень много. В одной только Германии более 150 миллионов кубометров. Представьте себе, сколько деревьев было для этого срублено. Наших собственных лесов уже не хватает. По данным Федерального статистического ведомства, в Германии заготавливается чуть менее 60 миллионов кубометров древесины. Правда, Управление лесного хозяйства заявляют, что могут без проблем повысить эту цифру. Однако защитники природы считают достигнутый уровень уже критическим. Еще одно дерево появляется в наших домах под Рождество. Эта традиция берет свое начало еще из дохристианских времен. Вечно растения типа ели и сосен, а также тиса и падуба всегда служили символом возвращения весны. Новогодняя елка в нынешнем виде с украшениями и подарками на ветках появилась, вероятнее всего, около 1419 года, когда один пекарь из Фрайбурга украсил ее сладостями. В XVI веке этот обычай укоренился среди зажиточных слоев населения, но прошло еще 300 лет, прежде чем украшенная новогодняя елка появилась в каждом доме. А что скажут на это сами деревья? Мы не знаем, потому что к тому моменту, когда их приносят в дом и устанавливают на подставке, они уже мертвы. По крайней мере, в большинстве случаев. Некоторые наши особо сочувствующие природе соотечественники покупают елки с корнями. После праздников эти деревца высаживают возле дома, чтобы они продолжали жить. Мне этот жест представляется трогательным но его последствия трудно себе вообразить. Обратите внимание, сколько громадных голубых елей стоит возле многих частных домов. Почему именно голубых елей? Дело в том, что эти деревья были очень популярны в 90-е годы. Многие из этих новогодних елок, которые были высажены в открытый грунт, к настоящему времени уже достигли высоты 20 метров. Это становится проблемой, потому что их устойчивость невелика. И во время сильного ветра они могут повредить дома. Их необходимо спиливать, привлекая для этого специальные фирмы. Можно, конечно, просто пустить дело на самотек, но деревья, вместе с ними и проблемы, будут становиться все больше. Сегодня в моду вошли пихты Нордмана. Значит, через 30 лет мы увидим эти гигантские деревья на приусадебных участках. А как чувствуют себя при этом деревья? Но вообще-то они находятся в состоянии зимнего сна, и активные жизненные процессы в них приостановлены. Деревья дремлют, словно ежи или медведи, расходуя минимум энергии. Запасенные предыдущим летом резервы понадобятся им весной для образования новых побегов. Время запуска жизненных процессов ели и пихты определяют по температуре и продолжительности дня. Если оба параметра сходятся – Значит, начинается теплое время года. Так подсказывает им опыт, накопленный за миллионы лет. Но в доме эти признаки перестают действовать. Праздничное освещение не выключается до поздней ночи, а центральное отопление или печь создают ощущение теплого лета. Для маленьких елочек это означает, что зима кончилась. Но так продолжается лишь несколько дней. Уже к середине января их опять переносят в открытый грунт, И, как следствие, в зиму. Многим деревцам удается переключиться в зимний режим и выжить. Однако для некоторых экземпляров такие испытания чересчур суровы. Они умирают или, выражаясь мягче, не приживаются. Но, во всяком случае, им был предоставлен шанс на продолжение жизни.